Или закричать ты не должна этого делать. И еще ты не должна кашлять. Дайна ответил что-то, но так тихо, что никто из них не услышал. Ник проглотил слюну. Быстрым быстром движении мытер под солба и повернулся Клорал. — Сверните две и звон текст к стертей, в квадратные подушечки. Так плотно, как вы только сможете. Опуститесь на колени возле меня, как можно ближе. Орик, снимите свой ремень. Руди немедленно повиновался. Ник обернулся к Лорал. Она снова была поражена, и в этот раз совсем мне неприятно силой воли, сквозившей в его взгляде. Я ухвачу за ручку ножа и вытащу его. Если он не застрял у нее в ребрах... А судя по его положению, этого не случилось. Лезвие должно выйти с первого раза, если потянуть медленно и плавно. Когда оно выйдет до конца, я... — Отодвинут, чтобы открыть вам доступ к ее грудной клетке. Вы же прижмете к ране одну из ваших подушечек. Прижмете, что есть силы. — Не бойтесь причинить ей боль, лишь что вы сожмете ей грудную клетку так, что она не сможет дышать. У нее в легких как минимум один разрыв. А я думаю, что, скорее всего, их два. Вот о чем следует беспокоиться. Вы понимаете? — Да. Когда вы положите ей на рану подушечку, я подниму ее к вам. Если мы обнаружим сзади на ее платье кровь, мистер Орик положит туда еще одну подушечку. Затем мы привяжем компресс ремнем мистера Орика. Он взглянул на Руди. — Когда я скажу вам, друг мой, дайте его мне, не заставляйте меня просить дважды. — Хорошо. — Вам достаточно хорошо видно, чтобы сделать все как надо? — Ник спросил Лорел. — Думаю, что да, — ответил Ник. — Надеюсь, что да. Он снова посмотрел на Дайну. — Ты готова? — Дайна что-то пробормотала. — Хорошо, — сказал Ник. Он сделал глубокий вдох и выдох. — Ну, Господи, помоги! Он обхватил ручку ножа длинными тонкими пальцами, будто бейсбольную биту. Потянул! — Дайна вскрикнула. При этом у нее изо рта вылетела огромные капли крови. В этот момент Лорел наклонилась к ней и вдруг почувствовала, что у нее все лицо в крови Она отпрянула назад. «Нет — Нет! — воскликнул Ник, не поворачиваясь к ней. — Не смейте мне тут изображать трусиху! Даже не смейте! Лорел снова наклонилась вперед, дрожа и чувствуя подкатывающую тошноту. Тускло поблескивающий во мраке серебряный треугольник лезвия появился из груди Дайны и засверкал на воздухе. Грудная клетка слепой девочки качнулась, и раздался тонкий, неестественный свист раны, втягивающийся вовнутрь. — Давайте, — бросил Ник, — надавите как можно сильнее. Лорел наклонилась вперед. Какое-то мгновение она видела кровь, хлещущую из отверстия у Дайны в груди, и затем рана была закрыта. Прокладка из скатерти почти тотчас же стала теплой и влажной у нее под руками. «Сильнее — Сильнее! — крикнул ей Ник. — Давите сильнее! Запечатайте! Запечатайте рану! И тут Лорел поняла, что значит быть на пределе. Она чувствовала себя абсолютно обессилевшей. — Я не могу. Я сломаю ей ребра. — К черту, ребра! Вы должны ее запечатать! Лорел качнулась вперед, стоя на коленях, и перенесла весь вес своего тела на руки. Теперь она чувствовала, как жидкость медленно просачивается у нее между пальцев, несмотря на то, что подушечка получилась очень плотной. Англичанин отшвырнул нож в сторону и наклонился вперед так, что его лицо почти коснулось лица Дайны, ее глаза были закрыты. Он приподнял одну эко. — Я думаю, она, наконец, потеряла сознание, — сказал он. — Не могу точно сказать. У нее такие странные глаза, но я очень надеюсь, что это так. Ему на бровь упал клок, волос. Он движением головы отбросил его назад и взглянул на Лорел. — Вы держались молодцом. — Так и продолжайте. Хорошо. — Сейчас я ее переверну. — А вы при этом продолжаете прижимать скатерть. — Сколько крови! — простонал Лорел. — Она не скребнется? — Не знаю. — Прижимайте крепко. — Готовы, мистер Орик. — О, господи, думаю, да. — пробормотал Руди Орик. — Хорошо. Поехали. Ник просунул руку под правую лопатку Дайны, его лицо исказило с гримасой разочарования. Дело гораздо хуже, чем я думал, — пропромотал он, — гораздо хуже. Она вся насквозь в крови. Он начал осторожно поднимать Дайну навстречу, прижимающий скатерть Лорл. Дайна издала хриплый, булькающий стон. Изо рта у нее вылетела на пол порция полусвернувшейся крови, и тут же Лора услышала, как по ковру барабанит кровяной дождь из-под Дайненой спины. Неожиданно все вокруг нее куда-то поплыло. — Прижимайте, прижимайте! — закричал Ник. — Не отпускайте ее! Но она чувствовала, что теряет сознание. То, что она сделала в следующий момент... Она сделала движимой мыслью о том, что про нее подумает Ник Хоупал, если она действительно упадет в обморок. Лорел высунул наружу язык, словно кривляющийся ребенок, и, как могла, сильно прикусила его зубами. Она ощутила яркую и острую вспышку боли. И ее рот Сразу же наполнился соленым вкусом ее собственной крови, но ощущение, что весь мир проплывает мимо нее, словно большая ленивая рыбина в аквариуме, пропала, она снова была в полном сознании. Неожиданно внизу раздался крик боли и изумления. За ним последовал хриплый стон и долгий пронзительный визг. Руди и Лорел повернулись туда, откуда донеслись крики. «Это мальчик», — сказал Руди. «Он и Гафни, они...» «Они все-таки повстречались с мистером Туми», — произнес Ник. Его лицо было искажено от неимоверного напряжения. Жилы на шее напряглись, как стальные тросы. Нам остается только надеяться, что... Внизу раздался глухой удар, за которым последовал жуткий вопль агонизирующего человека. Затем они услышали еще несколько приглушенных ударов. Что удача на их стороне? Мы сейчас ничем не можем им помочь. Если мы прервем нашу операцию, Дайна неминуем умрет. Но это было похоже на мальчика. Уже ничего не сделаешь, не правда ли? Подкладывайте под нее Валик, Орик, делайте, что вам говорят, и я врежу вам прямо по заднице.